Глава 19. 20 декабря 1807 года. поселок Гамильтона, Калифорния. «Простите, господин президент, я действительно не понимаю, чем нам может помочь Россия? Бедная страна, без колоний и нормального флота. Не просто бедная Барри. Она практически нищая и технологически очень отсталая. Правда, дерутся как черти, но это сейчас не важно. И хватит меня называть президентом». «Тем более, господин президент... Простите. Тем более, мистер Гамильтон. Чем они могут нам помочь? Флота у них как такового нет, людей из России много не привезёшь. Плетнев говорил, что в этом Охотске тысячи-полторы жителей. Если нет возможности сохранить независимость, так, может, она нам не очень-то и нужна. Жили мы как-то ведь во Флориде под властью испанской короны. И ничего, даже лучше, чем сейчас все было». «Как тебе сказать, дружище? Я не считаю, что мы не можем сохранить независимость. По большому счету единственная опасность для нас сейчас исходит от Англии, и нам нужно просто нейтрализовать эту угрозу. И помочь вам в этом могут русские?» «Именно так. Причем уже к концу года». «Сэр, каким образом? Я не понимаю. То, что вы предложили Рязанову, так называемый «восточный поход», это бред». Я почитал о Персии у этого русского академика со смешной фамилией, больше подходящей для кулачного бойца. У Ломоносова? Да, у него. Так вот, восточные земли Персии сплошная пустыня. Неужели кто-то в здравом уме может решить, что через нее армия реально доберется до Индии? Сначала русским надо будет драться с персами, а потом пересекать пустыню. Если они это и сделают, то сколько их дотуда доберется? Да и потом, до владений британской и остинской компании лежат территории еще двух государств: дуранийской империи и маратхской империи. Это просто бред. Все верно, мой друг, все верно. Сама идея, что английским владением в Индии может кто-то угрожать по суше с запада или севера, бредовая по своей сути. Я понял это буквально на следующий день. Просто у меня еще не было времени обсудить это с Николаем. Он все это время вводит в курс дела своего нового подчиненного, комиссионера Федора Захарова. Тогда к чему ваши договоренности с Рязановым? Восточный поход, как ты его назвал, действительно не нужен и невозможен. Но русские только что помирились с Бонапартом и присоединились к континентальной блокаде. Да. По меркам неспешного XIX века, события, произошедшие в июле, — это только что, особенно если ты находишься у черта на куличках, например, в Калифорнии. «И что значит Тильзийский мир для нас?» «А он значит, что русские формально враги англичан уже сейчас. Не удивлюсь, если британцы где-нибудь в Португалии интернируют какую-нибудь эскадру русских. А они это действительно сделают». «Лиссабон уже занят французами. Там сейчас, как на назло, эскадра адмирала Синявина, которая в августе отправится в Портсмут под конвоем англичан». «И, простите, я не понимаю. Как ты думаешь, что сделают англичане, если узнают, что русские договорились с Бонапартом и отправляют свои войска ему на помощь?» «Даже не представляю. Для них это будет катастрофа. Основной ударной силой Третьей коалиции были как раз русские». Если они выступят в союзе с Бонапартом, то война в Европе будет закончена. Правильно, и закончена быстро. А теперь представь, в середине следующего года в Петербург прибывает Рязанов и привозит своему императору, помимо мехов, добытых на Аляске, договор с непонятной Калифорнийской республикой и золото. Немного, пудов 50. Я думаю, этого золота хватит, чтобы склонить императора Александра к мысли о том, что надо нового союзника защитить. А защитить он нас может, приняв сторону Бонапарта в войне в Европе. Звучит логично. Еще как, но это не все. По дипломатическим каналам через Швецию сторонники Англии при дворе русского императора сообщат, что Россия останется в стране, если Британская империя не тронет нас. На что ты готов поспорить, что ради неучастия русских в войне на стороне Наполеона англичане от нас отстанут? Даже спорить не буду, это очевидно. А что потом? Вы действительно хотите русскую военно-морскую базу у нас? Старина, побойся бога, как говорят сами русские, обещать... Не значит жениться. Да, восточный поход действительно бред, а вот идея про союз России с Францией вполне может сработать. Правда, Александр на самом деле англофил, и ему тильзит поперек горла встал. С другой стороны, англичане и правда будут вести себя по-хамски, так что еще неизвестно, что там в голове у этого будущего благословенного. В этом смысле лиссабонский инцидент с эскадрой Синявина мне очень даже вжилу а еще в жилу, моё участие в подписании договора с Японией. Как ни крути, это мои фрегаты обеспечили столь эффектное выступление Рязанова, который, получается, кругом мне должен, и сженить бы я ему помог, и с выполнением задания императора. Но чтобы все получилось, Николая Петровича нужно еще доставить в Петербург. Для этого пора уже начать реализовывать проект углевоза. Благо, мы с Фултоном много раз его обсуждали, но все время откладывали начало постройки в пользу более насущных дел. Без него не обойтись. Как-то так получилось, что и я, и русские оттоптали очень много мозолей. Переход из залива Сан-Франциско должен быть вообще без захода в порты иностранных государств. По счастью, Роберт практически закончил работу над своей Калифорнией. Через пару недель пароход начнет совершать регулярные рейсы. А сегодня мы будем обсуждать новое судно. Как сказал мне Фултон, его непосредственное участие в доводке судна не требуется. «Вы, наконец, решили дать добро на постройку углевоза?» «Да, Роберт, все верно. Вы же с Дукасом подготовили несколько вариантов. Я прав?» «Да, есть несколько проектов, которые мы можем построить». «Давайте так. Необходимо отправить корабль в Санкт-Петербург. Само собой, что это будет парохода фрегат Какой из этих проектов способен сопроводить один из наших фрегатов?» «Никакой, господин президент». «Почему, Роберт?» «Потому что мы проектировали именно углевоз. Да, все эти варианты обладают достаточной судоходностью, чтобы совершать плавание в открытом океане. Мы для этого их и придумывали». «Так в чем же дело?» Как я понимаю, грузоподъемность всех вариантов позволяет им взять столько угля, что на две кругосветки хватит. А как вы видите себе погрузку угля на фрегат где-нибудь в открытом море? Два корабля встанут борт-а-борт, -борт, и матросы мешки кидать будут? Или, может быть, эстафету шлюпок устроят? Сарказм — это что-то новенькое, мистер Фултон. Прошу прощения, видимо, он был неуместен. Ничего-ничего, все нормально. Проблема только в этом». Это только частность. Для того, чтобы была хоть какая-то гарантия, нужно строить полноценное судно снабжения, плавучий гибрид угольного и продуктового складов с мастерской». «Ясно. Сколько вам нужно времени, чтобы переработать один из этих проектов и построить нужный нам корабль? Это приоритетная задача?» «Пожалуй, что да». «Хорошо». Думаю, что через месяц мы сможем приступить к постройке и закончить к июню-июлю следующего года. Прекрасно, приступайте. И правильно ли я понимаю, что парусное вооружение у всех проектов чисто вспомогательное? Да, вы правы. Предполагается, что корабль все время будет идти под парами. Паруса должны давать дополнительные 2-3 узла скорости. А вы в этом уверены? Может быть, будет лучше построить судно снабжения вообще без парусов? Это же какая экономия веса получится, да и экипаж будет меньше? Возможно, вы правы. Просто мне пока трудно представить океанский корабль без парусов. Думаю, что рано или поздно к этому придёт. Паруса будут не нужны в большинстве случаев. Возможно, возможно. Я подумаю. И «Я вот что думаю. Вполне возможно, что скорость скорее вырастет. Можно ведь увеличить число кочегаров. Они же люди, и уголёк в топку кидают вручную, а значит, устают. Если их менять чаще, то и уставать они будут меньше». «Интересная идея. Я подумаю», — сказал Фултон. «Я хотел обсудить с ним еще кое-что, но тут в кабинет вбежал мой новый телеграфист. «Господин президент, срочные сообщения! Взрыв экспериментальной лаборатории на стекольном заводе!» «Роза, сиди спокойно. Мне надо обработать твои повреждения». «Это было первое, что я услышал, когда вбежал в медпункт на заводе», — говорила Мария Мануэла. «По ее тону я понял, что ничего страшного с дочкой Тома не случилось. Я хорошо успел изучить жену. Она внешне спокойна практически всегда, за исключением некоторых случаев, конечно. Но все равно я чувствую, когда она волнуется, а когда нет. Сейчас все было нормально». «Доктор, что тут у вас?» — спросил я Марию Мануэлу таким же спокойным тоном. «Ничего страшного, господин президент. Эту юную сеньориту просто немного поранила осколками лабораторной посуды, и она получила небольшие ожоги. Правда, прическу-то себе сожгла напрочь». Обратилась она к Розе. Та в ответ на эти слова заплакала. «У меня же свадьба скоро. Что я наделала?» «Успокойся, милая». Уверена, что Барри-младший любит тебя не за твои волосы и брови с ресницами, да и отрастут они скоро. Мария Эммануэлла обняла Розу и взглядом показала мне, чтобы я вышел. Как выяснилось, Роза, после того, как Лука получил светильный газ, тоже заинтересовалась газами и побочными продуктами различных технологических процессов, таких как коксование угля. Не знаю, что там она хотела получить, потом расскажет, но полыхнула знатно. Весь завод она не спалила исключительно благодаря чуду и правильной организации пожарной безопасности. Как только у нас было налажено практически поточное производство машин, мы тут же озаботились повторением флоридского опыта. Там же тоже было несколько пожаров, которые не стали фатальными для всего поселения исключительно благодаря системе пожарных прудов и насосов. Вот с помощью подобной системы работники стекольного завода и потушили лабораторию Тома. В итоге минус сама лаборатория, ее оборудование и роскошные волосы и ресницы Розы. Правда, все это дело наживное, так что ничего страшного. Что характерно, Роза, когда пришла в себя, ну то есть успокоилась, категорично заявила, что будет продолжать эксперименты. Что-то там у нее интересное наклевывается, Но вот что? Она говорить отрез отказалась. «Посмотрим, посмотрим». Зато ее будущий муж Барри Осаливан-младший кое-что сделал и с гордостью мне продемонстрировал на следующий день, когда я решил провести инспекцию пожарной безопасности у них в лаборатории. Роза же эксперимента продолжать будет уже на своем рабочем месте. Мало ли что может случиться. После того, как я закончил с инспекцией, Барри завлек меня на демонстрацию недавних достижений. Вот смотрите, господин президент. Вот то, что мы разработали вместе с мистером Фултоном. Это все запасные приборы. На Калифорнии все уже установлено, подключено и проверено. Передо мной на большом столе разложена целая система управления кораблем с помощью электричества. Вернее, для подачи различных команд членам экипажа. Электрические звонки, световые сигналы и прочее. Очень правильная задумка и исполнение грамотное. Но все это я уже видел. Пока ничего нового. Так и что? Вот смотрите, что я придумал, пока мастерил электрические звонки. Там основной элемент электромагнит, и он навел меня на одну мысль. Барри достал из шкафа электромагнит, гальванический элемент, медный провод и емкость с ртутью. Киноварь мы давно нашли, и наличие этого жидкого металла меня не удивило. Едва только он начал все доставать я понял, что сейчас увижу. Я видел такое в детстве на уроках физики. Сын моего коммердинера собрал нехитрую установку и подсоединил гальванический элемент к проводу, погруженному в ванну с ртутью. На дне ванны лежал электромагнит, и провод начал вращаться вокруг электромагнита. «Вот, господин президент, электрическую энергию можно преобразовывать в механическую! Это грандиозно!» Голос Барри буквально дрожал от радости и гордости. Действительно грандиозно, Барри. Еще бы. Парень практически на пороге создания первого в мире электродвигателя. А это значит, что скоро у нас появятся и динамомашины, и вообще целый спектр очень нужных мне приборов и механизмов. Когда у него получится? Не если, а именно когда. Производительность абсолютно всех наших заводов и мастерских вырастет буквально на порядок. Мы же сможем переделать станки с привода от паровой машины на электродвигатели. Как думаешь, мы сможем применить этот эффект на практике? Я уже начал работать над этим. Надо подумать. Чтобы заменить паровую машину, нужно возвратно-поступательное движение. Я сейчас как раз и думаю, как это лучше осуществить. Барри, ты сделал гениальное открытие и тут же умудрился выставить себя дураком. Это же очень просто. Дай-ка лист бумаги и перо. Получив все требуемое, я размашистыми движениями нарисовал колесо с шатуном по типу тех, что мы изготовили для паровоза Фултона, моей персональной головной боли и мечте. Из-за грядущей войны проект строительства железных дорог пришлось отложить в долгий ящик, и это несмотря на то, что его главная часть была уже готова. «Что ты здесь видишь?» — спросил я Барри. «Колесо и шатун, господин президент. Такие у мистера Фултона много где применяются». Как движется шатун? Возвратно-поступательно. А движения колеса какие? Круговые. Все, господин президент, я понял. Возвратно-поступательное движение можно преобразовать в круговое и наоборот. Действительно, очень просто. Вот и хорошо. Как думаешь, если электрическую энергию можно преобразовать в механическую, можно ли сделать наоборот? Надо брать быка за рога и загружать парня по полной, не дожидаясь, пока он сам до всего дойдет. Может быть, это и неправильно, но мне сейчас не до сантиментов. Это чёртова война, и подготовка к ней занимает все мои мысли. Надо подумать, а зачем нам это? Когда я сделаю работающий электромеханический преобразователь, то его можно будет использовать в любом нашем станке, только потребуется гальванические батареи менять, которые будут размером с это помещение. «Нет. Нужно придумать другой источник электрического тока. Без этого твой преобразователь будет всего лишь любопытной лабораторной игрушкой, неприменимой на производстве». «Так, вы правы. Ерунда получится с гальваническими элементами. Если предположить, что механическую энергию можно преобразовать в электрическую, то на наших кораблях с паровыми машинами уже стоят источники энергии. Вот и я так думаю». Абсолютно нет необходимости всю твою машинерию подключать к гальваническим элементам, если энергию по проводам передавать от единого источника для многих приборов. Телеграфные сигналы мы передаем и получаем по проводам. Вот и в случае с энергией. Одна паровая машина для получения энергии, которая потом по проводам передается на электромеханические преобразователи, от которых, в свою очередь, работают станки. Да. А еще электрическое освещение на улицах и в домах. Мне только надо будет решить вопрос с доставкой гутаперчи или каучука. Изоляции нужно будет много». «А вам Роза не говорила, что она вообще делала в лаборатории Тома? Она как раз и ищет искусственные варианты изоляции. Вроде бы что-то получается». «Тогда ладно. Если у нее получится, то не жалко еще одну лабораторию спалить. Шучу-шучу. В общем, работай». Какие, однако, интересные вещи творятся в моей Калифорнийской республике. Но все это не будет иметь никакого значения, если мы не отобьемся от англичан. Надо снова вызвать к себе Резанова, а после разговора с ним идти на завод к Луке. Чувствую, я там буквально пропишусь. Заказать что ли себе складную койку?